Обязанность транспортировки вздохов от места успокоения покинутого ими тела до самья возложена на особую категорию людей. Разумеется, человек тут действует бессознательно, во время сна или в трансе. Его материальное тело в этом не участвует и не покидает своего жилища. В состоянии бодрствования он ничего о своих странствиях не помнит, Если нашим читателям верования тибетцев покажутся очень нелепыми, я напомню им, что и в европейских странах в наше время есть люди, считающие, будто они иногда по ночам странствуют в чужие края, точно так же, как носильщики дыхания жизни. По они ничего конкретно не могут вспомнить о своих путешествиях. Разве суеверие не единая религия, объединяющая все народы всего земного шара? Почему дыхание из жизни доставляется именно в самье? Объясняют тем, что демоны-самки, именуемые Сингдонгмо, львиная маска, избрали самье своей резиденцией. Они занимают покои в храме обители ламы-прорицателей туземного бога Пикара. Покои эти всегда заперты. В одной совершенно пустой комнате помещены колодом мясника и ритуальный нож с кривым лезвием. При помощи этих двух инструментов Сингдонгмо крошит дыхание. Рубка дыхания, несомненно, чудо. и тибетцы по-своему доказывают его подлинность. Колода и нож остаются в запертом логове дьяволиц в течение года. Затем их убирают и заменяют новыми. Говорят, тут-то и можно удостовериться, что лезвие ножа изношено и зазубрено, а колода истечена и выщерблена от постоянного употребления. кханг породил множество страшных способных вызвать кошмары рассказов в них описывает терзание и борьбу пленных дыханий и случай побега когда последние вздохи не помни себя от ужасом мчат по всей стране преследуемые голодными Сингдонгмо, жители сами уверяет, что порой по ночам из Укс-Кханга доносятся стинания, хохот, крики и постукивание ножа колоду. Впрочем, такое дьявольское соседство не мешает славным монахам-тибетцам и мирянам почивать в этом жутком монастыре безмятежным сном. Во время моего пребывания в Укс-Кханге Я не приминула как можно лучше осмотреть все, что только возможно увидеть. Перед входом в покой лежали кожаные мешки, символизирующие невидимую упаковку доставляемых последних дыханий умирающих. Дверь была заперта на несколько огромных висячих замков и опечатана печатью Далай-ламы. По установленным правилам, эту дверь открывают раз в год, чтобы лама Че Кионг сменил ритуальные принадлежности. По словам одного из сановников храма, это правило теперь соблюдается не так строго, и смена кухонных принадлежностей Синг Донг Мо, осуществляется реже. Когда-то Че Кионгу, при посещении этого дьявольского логова предоставлялось право брать себе монахов-провожатые. Он лишился этой возможности в результате одного странного и трагического происшествия. Говорят, однажды Лама Чакионг заменил ритуальные предметы, собирался уже покинуть апартаменты Сингдонгмо в сопровождении своего эконома, когда последний вдруг почувствовал, что кто-то ухватившись сзади за складки его тоги тянет его обратно в комнату Кушок, кушок, закричал он в ужасе, обращаясь к ламе. Кто-то держит мой зен. Оба обернулись, в комнате никого не было.